Глава пятая. Белый охотник. Я открыла глаза и посмотрела на часы, не сразу поняв, который сейчас час. Ничего себе, уже 12. Солнце заглядывало сквозь не до конца зашторенные окна. Давно я столько не спала. Полежав немного в кровати, начала вспоминать свои сны. Они мелькали хаотичными картинками, обрывками фраз, моими эмоциями. В конце концов, я поняла, что ничего толком не помню, кроме встречи с ведьмой. Перстень блестел на пальце, но никаких вибраций я больше не ощущала. Интересно, а как он работает? Сняв его, надела снова. Никакого результата. Странно, вчера меня сразу выбило из тела. Может быть, он одноразовый? Надо обязательно разобраться в этом вопросе, но позже. Первым делом я записала свои ночные приключения, а потом засела за ноутбук. Интересно будет узнать, что выдаст поисковик про мою прабабку, Елизавета Разумовская. Да уж, ничего дельного. Сплошная ерунда и куча однофамильцев. Я все-таки смогла, полистав страничек 10, найти немного информации на одном странном, богом забытом форуме, где последняя активность была аж 10 лет назад. Там встретилось упоминание о моей прабабке, небольшой кусочек диалога, в котором было упомянуто, что она умела осознаваться во снах и была крутой ведьмой. Но это я уже и так поняла. Далее ее след потерялся в Германии, на территории оккупированного Кёнинсберга. «Так это же Калининград, если я не ошибаюсь!» Там, наверное, ее могилка осталась. Можно, конечно, попытаться поискать ее на кладбищах виртуальных или подать запрос в соответствующее ведомство, а можно и самой скататься на выходных, если денег наскрести». От мысли меня отвлек телефонный звонок. Интуиция мне подсказывала, что это мой агент 007. «Привет, Соня. Извини, что не смог с тобой вчера встретиться. Провидица из московского Ковина весьма сильная ведьма». «Если ты о ледышке с голубыми волосами, то я с ней уже познакомилась. Кстати, ей приглянулось мое кольцо, и еще она очень интересовалась тобой, и, пользуясь случаем, у меня соответствующий вопрос к тебе». И через небольшую паузу я спросила. «Руслан, кто ты на самом деле?» «Вот дерьмо!» – негромко выругался парень. Керда нашла тебя, увидела в своих видениях и смогла запомнить твой образ. Теперь ты в опасности, но у тебя теперь есть перстень про бабки, он должен помочь тебе. Руслан, ты так и не ответил на вопрос, а сама почувствовала, как у меня внутри все сжалось от страха. Мне сложно на него ответить, и это не телефонный разговор. Скажи, ты не открывала шкатулку? Нет, там была записка, только я не могу понять, как она мне поможет осознаться. Я расскажу при встрече. Которая опять не будет? Брось, давай я заеду за тобой прямо сейчас. Так, правда, будет проще. Охотник, скорее всего, еще спит и вряд ли следит за мной. У него прибавилось дел со вчерашнего вечера. Откуда ты это знаешь? Удивилась я. Ну, не только у них есть сильная провидица. Мой учитель подсказывает мне, так как мы все замешаны в одном малоприятном деле. Хорошо, как мне одеться? Уточнила я. Ты же на мотоцикле будешь? Да, плотные джинсы без дырок на коленках, ботинки посерьезнее или короткие сапоги, куртка. Можно и кожаную, типа косухи. Какой у тебя размер головы? Кажется, С. Удачно. У меня как раз есть такой интеграл. Перчатки тоже возьми, если есть. Несмотря на то, что на улице тепло, гонять на мотоцикле будет весьма прохладно. Назови адрес, куда мне подъехать. «Ну да, конечно, так я тебе и сказала. А еще попутно код сейфа с деньгами. Руслан может быть и хороший парень, он мне даже в какой-то степени нравится, но вся эта секретность и с черт знает кем, все же отталкивают и не дают полностью ему довериться. Поэтому я назвала адрес за несколько кварталов от своего дома». Закончив разговор, побежала собираться на очередное свидание. Уже через час я стояла у места встречи. Звук мотоцикла был слышен издалека. Вне сомнения, это был тот, кого я ожидала. Он остановился рядом со мной и протянул мне шлем, который я кое-как напялила на голову. «Видать, с размером ошиблась», – заметил Руслан. «Держись за ручку на байке. В поворотах наклоняйся вместе со мной, хоть тебя и потянет в другую сторону. Новое избежание падения этого не следует делать». Да, и не пытайся помешать мне завалить байк. Веди себя так, как было во сне. Здесь практически то же самое. Не бойся, не упадем. Я уже лет 10 за рулем. А сколько тебе вообще лет? 28, а тебе? 23, ответила я. А я думал, что 17, усмехнулся он и опустил подножки, приглашая взобраться на его гигантский мотоцикл. Как только я разместилась поудобнее, мы помчались по улицам. Руслан вел осторожно и уверенно. Мы лихо объезжали машины, стоявшие в пробках. К удивлению, мне даже не было страшно. Настолько я чувствовала уверенность своего водителя. «С чего бы начать?» Руслан постучал пальцами по своему шлему и располагающе улыбнулся. Мы сидели в небольшом ресторанчике и ждали заказ. Я пребывала в легкой ошарашенности, так как мой спрайт оказался настоящим сноходцем. Я частенько смотрела на руки, так как думала, что это сон. Ладно, пришло время поговорить по душам со своим преследователем. Зачем он за мной следит? Для начала я хотела бы узнать, кто ты такой. Та ведьма, Герда, кажется, назвала тебя убогим артефактором. Почему? Отлично!» Парень рассмеялся. «Как это на нее похоже!» «Вы знакомы?» Спросила я. «Да, конечно, провидица права, я артефактор. Макс находится, который занимается тем, что ищет артефакты. Вот и этот перстень Елизаветы нашел. Если честно, то я его купил за пару тысяч баксов у одной старой бабки, которая еле-еле сводила концы с концами». «Ну надо же!» – удивилась я. «Мне показалось, что он стоит гораздо дороже». Он, если разобраться, вообще-то бесценен, но подходит, то есть будет функционировать только у тебя. В чужих руках это простая безделушка, обычное кольцо с камнем». «Но как ты узнал, что он принадлежит мне? Как ты вообще узнал обо мне?» «Ты не поверишь». Руслан хитро подмигнул и полез в свой небольшой рюкзак. «Угадай с трех раз, кто это у нас тут?» Он протянул мне распечатанный листок бумаги, и я обомлела, когда увидела изображение на нем. Это была какая-то старая фотография с кучей шумов, но это была вылитая я. Елизавета Разумовская. Да, чуть другие глаза и прическа, но сходство было просто поразительное. Вот это да! Прабабка стояла рядом с каким-то усатым серьезным мужчиной. Похоже, этой фоточки в интернете нет, она из частной коллекции артефакторов. Мы стараемся хранить данные на всех, кто сотрудничал с нами. Дело на твою пробабку есть, но в нем только несколько фотографий и список артефактов, которыми она владела, причем без четких описаний, что очень странно. Перстень я нашел быстро, а вот колье из этого комплекта кануло в лету. Не думал, что его легко будет найти. Да, Руслан жестом показал, что он еще не закончил. «На их бабку и мать ничего нет. Видимо, они свернулись с ведьминской тропы и пропали из мистических обществ. А ты знаешь, что это может означать?» «Нет», – растерянно ответила я и поправила дурацкие очки. «Елизавета скрывала что-то очень ценное, настолько важное, что заблокировала дар и сновидческие способности у двух поколений своих дочерей, но, возможно, и дальше. Но с тобой что-то произошло, не так ли?» «Да, меня сбил велосипедист, и я сильно ударилась головой, но разве это могло на что-то повлиять?» «Могло», – серьезно ответил Руслан. «Мы живем в прекрасном волшебном мире, Соня. Нас окружают тысячелетние тайны и настоящая магия. Ее только нужно уметь увидеть. В этом мире, возможно, все. Для этого надо всего лишь создать твердое намерение». «Ну да, конечно. Я недоверчиво поморщилась». «Ты всем девушкам так говоришь?» «Нет, только неопытным ведьмам и наследницам великой силы!» Руслан улыбнулся. «Ну еще и симпатичным, конечно же!» «Симпатичным, конечно же!» Передразнила я его. «Однако есть небольшая загвоздочка. Я не из их числа. Герда меня испугалась!» Усмехнулась я. «Ну, это и понятно, просто она не любит сражаться сама. Зачем ей? Скорее всего, о тебе уже знают королева Ковина и сам белый охотник. А значит, как я уже и говорил, ты в серьезной опасности». «Они нападают на всех, кто начинает осознаваться?» – удивилась я. «Нет, конечно, только на избранных», – гоготнул парень. «В тебе очень много света, будто ты все источники собрала, а это может привлечь внимание кого угодно». Так что встреча с другими игроками на этом поле тебе еще предстоит. «Меня поймают во сне и убьют?» – спросила я. «Могут и так, но вряд ли будут». Руслан внимательно посмотрел на вилку, а потом ловко поймал ей кусочек сыра из тарелки. «Ты для них никто. Пока они не узнают, какую ты можешь представлять ценность, тебя не тронут. Да, поймают, допросят, может быть, накажут, но не сильно». «А ты, значит, знаешь мою ценность?» подозрительно спросила я. «Догадываюсь». Руслан лукаво подмигнул. «Шкатулка понравилась?» «Да, очень, спасибо», призналась я. «Но что в ней?» «Сновическая техника для лучшего осознания». «Интересненько», я усмехнулась. «И как она работает?» «Легко, никогда не открывай шкатулку, но знаешь что в ней лежит нечто интересное и важное для тебя». Лучше всего, если ее тебе подарит друг и положит туда то, чего ты не знаешь. Сначала ты захочешь открыть ее, но переборешь себя, потом постепенно выработается намерение, причем само по себе, так как ты будешь часто о ней думать. Любопытство – страшная вещь, оно сгубило множество людей и магов. А дальше? Мне уже было очень интересно. Шкатулка станет отчасти твоим якорем, а желание открыть ее – твоим сновидческим планом, понимаешь? Руслан опять хитро подмигнул. Что у него за манера такая? Сидит и подмигивает постоянно. Это нервно или он так заигрывает? Кажется, да. Если я открою ее, то значит, я нахожусь во сне, не так ли? Бинго! Руслан радостно хлопнул в ладоши. Так эта техника и работает. Не хочешь сегодня прогуляться по очень красивым местам? Где именно? В парке каком-нибудь? «Брось, кому нужны эти парки, если перед нами целая нить других миров? О, пельмешки с креветками, как я и люблю. Тебе нравятся морепродукты?» «Ну, смотря какие, улиток, миди и им подобных слезняков, мягко говоря, не перевариваю. Так, подожди, ты сказал про другие миры? Это правда реально?» «У меня от удивления округлились глаза». Конечно, зачем мне тебе врать? Я могу не договаривать, как и многие из нашего магического общества, но брехать не буду никогда. Вот, значит, как. Хорошо. Теперь я лукаво подмигнула Руслану. Тогда скажи мне, почему за тобой гоняется этот охотник? О, подловила. Я мог бы отмазаться, сказав, что ты обычный человек, и тебе не стоит об этом знать. Но да ладно, ты же тоже почти одна из нас. Одна из вас? Это кого же? Знающие. Маги, сталкеры, ведьмы, демонологи и прочие дриммеры. Тот, кто научился управлять своими снами и пошел дальше. А охотник? Руслан на мгновение задумался. Слова подбирает. правда не будет. Это я уже поняла. Я артефактор и занимаюсь активным поиском таких волшебных вещей, как, например, твой перстень. Иногда я оказываюсь расторопнее других дримеров, понимаешь? Это многих бесит, и за мной часто охотятся разные нелюди. Ничего удивительного. «И что будет, если тебя поймает охотник? Ты сможешь его победить?» — напрямую спросила я. «Брось, он настоящее чудовище. Чтобы его победить, надо пару ковинов собрать, наверное». Он же герой сибирской чумы, которая чуть не сожгла пол Москвы. Если он меня поймает, я постараюсь договориться и выкрутиться, но и ему нужно будет сильно постараться. Каждый артефактор не так прост, как кажется даже таким крутым ведьмакам. У меня много разных приколюх, благодаря которым он вряд ли вообще поймает меня. Звучит так, будто вы в игру какую-то играете. Гонки, охота, артефакты. Вслух подумала я. Отчасти так и есть. Подтвердил Руслан. «Вся наша жизнь игра, а мы в ней игроки. Без челленджера нет кайфа, понимаешь?» «Нет». Я покачала головой. «Охотник, его, кстати, Сергей зовут, мог бы поймать меня очень быстро, если бы захотел, но он тоже играет, проверяет меня на слабо, устраивает гонки, открывает пальбу. Согласись, что мы круто прокатились в том сне». «Ага, очень, только меня расплющило об стену». «Ах, да. Давай расскажу, как преодолевать любые препятствия в осознанном состоянии. Интересно?» «Еще бы!» – довольно улыбнулась я и налила себе лимонада. «Когда ты видишь перед собой стену, то на самом деле вообще не важно из чего она сделана – камень, дерево, кирпич или сталь. Ты же во сне, в осознанном, а значит, все, что тебя окружает, является просто иллюзией». Подойди к стене, прикоснись к ней, а потом протяни руку и представь, что она проходит сквозь нее, как через пищевую пленку, например. Поверь, ощущения будут такие же. Ты даже ощутишь температуру стены. Сталь холодная, дерево теплое, кирпич суховатый. Вынь руку из стены и пройди ее насквозь. Но это, конечно, от уровня осознанности зависит. Чем он выше, тем проще преодолеваются преграды. «Ты можешь просто снести стену. Крикни, стены нет. Вот увидишь, она исчезнет». «А если нет?» «То тут два варианта. Либо ты недостаточно осозналась, либо находишься на нижнем уровне сна. Порой нырянием можно забуриться так далеко, что там даже крутые маги не смогут стены проходить». «Ничего себе!» – ответила я. «Так тоже бывает». «Да, сегодня ночью я покажу тебе один из таких миров. Очень красивый». «Ты зовешь меня на свидание? У тебя что, нет красивой ведьмы?» Руслан рассмеялся. «Ты же сама слышала, что сказала Герда. Кому нужен убогий артефактор?» «Да, я свободный молодой человек, с семьей не обременен. Есть двушка на окраине и два мотоцикла, пара счетов в Доминикане». «Ага, цену себе набивает. Пытается на меня произвести впечатление. Богатый, красивый, молодой и сам по себе». Прямо мечта любой девушки, только протяни руку, и он исполнит все твои мечты. А я бедный дизайнер, снимаю однушку, сказала я. Это поправимо, если у тебя проблемы с деньгами, просто скажи, я подсоблю, мне все равно их складывать некуда, шубохранилище разве что построить в прихожей. Ну уж, дудки, не надо мне твоих денег, никогда ни у кого не занимала и не собираюсь. Не обижайся, Руслан одобрительно кивнул. Считай, что я неудачно пошутил. Ты очень гордая девушка, хоть и одинокая. С чего ты взял? Может быть, у меня есть парень? Это вряд ли. Чувствую и все тут. Считай это моим даром. Так что, можно я приду сегодня в твой сон? Очередь в магазин была аж до самого выхода. Я терпеливо ждала, а вот грузный негр передо мной постоянно переминался с ноги на ногу и матерился по-английски. В одной руке он держал карманное радио, из которого играла африканская музыка. Если честно, то я плохо понимала, что я тут делаю. «Кошек раздают», — ответила мне добрая бабушка, стоявшая позади меня. «Кто-то выбросил целый камаз котят позавчера. Если не разберем, то их отправят в Европу на опыты, а этого мы позволить не можем». И точно, правильное решение. Нечего наших кошек отдавать черт знает кому на черт знает что. Надо спасти маленьких пушистиков. Стоявший передо мной негр взял сразу трех котят и пошел на выход, пританцовывая. Только теперь я обратила внимание на обстановку. Это какая-то библиотека, но почему здесь раздают кошек? «Не задерживайся!» Прошипела сзади бабка, сразу потеряв добродушность. Я подошла к какой-то непонятной стойке, похожей на огромную лавочку, и мне протянули коробку, на дне которой пищали пушистые котята. Хм, вообще-то у меня на пушистых милашек есть аллергия, пусть и не ярко выраженная. Так чихну пару раз и все. До крапивницы на руках не доходит, и то хорошо. Я взяла одного котенка на руки и в носу ничего не зачесалось. Странно. «Гипоаллергенные!» заявила бабка. «Новая порода!» «А почему у него шесть лапок?» Я с удивлением смотрела на дрожащего и пищащего в руках котенка. «Чтобы бегал быстрее и мышей ловил лучше! Что же ты недотепа такая, а?» Бабка начала злиться. «Бери кота, а лучше трех!» «А лучше не бери!» Раздался знакомый голос рядом. «Руслан!» а «Вы вообще без очереди!» Заревела, как сирена бабка, и в ее руке появилась узловатая клюка, который она уже хотела огреть моего знакомого. «Ничего страшного, бабушка, он со мной», – успокоила я ее и, отдав ей котенка, отошла в сторону. «Да, это сон», – сказал Руслан и взял меня за руку. «Но не совсем обычный, он яркий. Ты чувствуешь грань перехода в ОС?» «Чуть-чуть», – призналась я и смутилась. Все правильно, так и бывает. Кстати, котенок был прикольный, он не мутант, а проекция мангуты. Они обитают в кристальных шахтах изумрудного мира. Весьма опасные и сильные звери, если вырастут до размеров тигра. Но так как у них там жрать нечего, то процветает каннибализм. Ничего не поняла. Иногда наша точка сборки сдвигается таким образом, что какие-то куски других уровней сна проецируются в наши сны, даже обычные может быть, это просто бред, плод генерации нашего воображения?» Я хмыкнула. «Ты слишком повернут на эзотерике». «Нисколечко. Просто говорю то, что знаю. Давай выйдем на улицу, и ты создашь портал». «Но я не умею», – возразила я. «А ты попытайся». Мы вышли на улицу и оказались в Ростове. Я хорошо знала эти улицы и нередко гуляла по ним, пока жила там. Мимо проходили люди, не обращая на нас никакого внимания, и я посмотрела прямо перед собой и представила портал. Ноль. «Пусть появится портал!» Громко сказала я, чем привлекла внимание парочки гопников, стоявших неподалеку. Они покосились на нас и, надвинувки парики, не торопясь, двинулись к нам. «Не получается!» сокрушенно заявила я. «А знаешь почему?» С легкой издевкой спросил Руслан. Нет. Потому что его нет в твоей таблице восприятия. Ты знаешь, как выглядит единорог или там дракон. Это создать без проблем, несмотря на то, что это несуществующие объекты. А вот портал – это совсем иной уровень. Я знал, что у тебя не получится, но попробовать однозначно стоило. Портал – это прореха в пространстве. Понятное дело, в нашем мире ты их никогда не видела, но ведь есть куча фильмов, где их показывают. Ты Доктора Стрэнджа смотрела? А что, надо было... Удивилась я. Чтобы наполнить табличку восприятия, да, все эти супергеройские штучки и аниме-сериалы порой неплохо так демонстрируют нам приемчики, которые мы потом можем использовать в своих ОС. Удивлена? Я так и думал. Смотри. Руслан махнул рукой, и перед нами появилась огненная сверкающая дуга. Она побежала по кругу, разбрасывая искры, а когда сомкнулась, то пространство внутри нее потемнело и покрылось рябью. «Готово!» – довольно сказал маг. «Эй, вы куда намылились? Это что за херня?» Гопники подошли уже ближе, но Руслан снова схватил меня за руку и потянул за собой. Мы прыгнули прямо в это мерцающее пространство, и меня на мгновение окутала полная тьма. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, то оказалась в совершенно незнакомом месте. Тепло светило яркое голубоватое солнце. Вокруг была густая зеленая трава с цветочками, похожими на серебряные колокольчики. Вдалеке виднелись фиолетовые сосны, а сама земля под ногами была белого цвета. Весь воздух был наполнен доселе незнакомыми мне ароматами, загадочными, но очень приятными. На плечо Руслана села мелкая птичка, похожая на калибри, но с большим хохолком. Он согнал ее, и та с громким стрекотом улетела. Только сейчас я поняла, что у нее были крылья, как у стрекозы. «Где мы?» – спросила я. «Это место встреч, но дриммеры часто называют это место раем. Точного названия у этого места нет. Здесь обычно встречаются и отдыхают сноходцы. Руслан не отпускал мою руку и увлек меня за собой. Хочу показать тебе стеклянное озеро». «И часто ты здесь бываешь?» Нет, мне здесь делать нечего обычно. Это просто красивая картина, где отдыхаешь всем своим сознанием. Здесь нет никаких врагов или агрессивных иномирцев. Это как бы нейтральная территория, и даже если здесь появится охотник, то он не нападет на нас. Почему? На то есть несколько причин. Самое первое – это очень глубокий уровень, и все твои фишки с огнем тут не сработают, а значит, и напасть-то толком не выйдет. Артефакты тут не работают тоже. Ну, не все, по крайней мере. У этого мира странные вибрации, и доставать здесь оружие небезопасно. А вторая? Спросила я. Ты знаешь, что когда в саванне начинается засуха, то у водопоев собираются все животные вместе, или вы и газели, и никто не нападает друг на друга? Да. Вот и здесь так же. Разве ты сама не чувствуешь умиротворение? Чувствую еще как. Впервые за долгое время мне было в действительности спокойно. Ушли глубокие мысли и заботы. Я словно теряла тяжелый груз своих печалей. Вау, какая красота! Мы вышли на берег прекрасного озера, которое скорее было похоже на маленькое море. Я даже берегов его не видела. Оно тоже светилось и блестело, но волн не было. Пойдем. Руслан потянул меня прямо к поверхности озера. А мы не утонем? «Нет, смотри». Парень сделал первый шаг и встал прямо на застывшую воду. Я зачарованно смотрела, как под моими ногами проплывают разноцветные рыбки. Казалось, что все озеро покрыто стеклом. Интересно, кто это все придумал и сделал? «И все нижние уровни сна такие красивые», – поинтересовалась я. «Нет, есть и очень мрачные места, в которых опасно находиться дольше определенного времени». Интересно было бы посмотреть, ну, хотя бы одним глазком. Я крепче сжала руку Руслана, и тот удивился. «Ты уверена?» – спросил он. «Это может быть рискованным путешествием». «Ну, со мной же ты, настоящий маг-артефактор!» Подзадорила я его, и он буквально расцвел. На его лице появилась довольная улыбка, и он сделал взмах рукой, открывая очередной портал. Лучше бы он не повелся на мое предложение. Мгновенная тьма, и я слышу отчетливый хруст битого стекла под своими ногами. Руслан стоит рядом и прикладывает указательный палец к губам. Серые манекены, стоящие в неестественных позах в разбитой витрине магазина, осуждающие смотрят на нас. Удивительно, но все они были четырех и без одежды. Внутри помещения царил настоящий хаос. Облупленные стены, вздувшийся пол, потрескавшийся потолок. Все это говорило мне о том, что мы оказались в каком-то заброшенном месте. «Это Припять?» – тихо спросила я. «Нет, это мертвый город, одна из локаций Лимба. Ты хотела увидеть жуткое место, я решил его тебе показать. Руслан протянул мне руку, и я схватилась за нее. Я хочу провести тебя по этим улицам и показать телевышку. Ты сама почувствуешь, что из себя представляют ужасные места, и почему из них стоит уходить немедленно. «Здесь кто-то живет?» «Вообще-то нет, но тут часто появляются падальщики», ответил парень. «А это еще кто такие?» «Искатели света, магии и иномирцы, которым нужна чужая энергия, потому что они потеряли свою. Здесь их много, нам не стоит тут задерживаться». Мы вышли из магазина и тут же напоролись на попрошайку в грязных лохмотьях. «Девочка, дай мне свою руку». Со слезами на глазах умоляла меня смуглая женщина, похожая на цыганку. Одной рукой она поддерживала сверток с молчащим ребенком. Я инстинктивно потянулась к ней, но тут же получила хлесткий удар от Руслана по руке. «Не смей!» – строго отрезал он. «Ее ребенок давно мертв. Если ты ее коснешься, то она получит часть твоего света, а этого нельзя допускать. Мы уже не в твоей песочнице. Будь осторожна». Хорошо. Смущенно ответила я, а этот парень может быть жестким, как оказалось. Руслан подскочил и дал нищий хорошего пинка прямо по лицу. Та с диким воем упала на землю, а я встала, как вкопанная. «Что ты творишь?» – спросила я в ужасе. «Смотри!» Упавшая женщина тут же отбросила ребенка в сторону, разбухла, словно ее гелием накачали, и из-под ее одежды показалось четыре лохматых лапы. Она бросилась бегом от нас и скрылась за углом ближайшего дома. «Лярва обыкновенная», – констатировал маг. «Могут принимать разные образы, но тупые, как пробки. Запомни, Соня, никому не верь и не доверяй в мире снов». «Даже тебе?» – с сомнением спросила я. «Да, ибо это могу оказаться не я», – ответил Руслан. «Некоторые сущности умеют заглядывать в воспоминания и принимать облик твоих знакомых и родных, поэтому если встретишь мать или отца, знай, это не они». «Вот даже как!» Я махнула рукой и почувствовала, как в ладони разгорается пламя. Парень обратил на это внимание и одобряюще кивнул. Я потерла руки, и сильное тепло охватило меня целиком. «Закрепилась?» – «Молодец», – сказал маг. «Не забывай почаще тереть руки. Это помогает удерживаться внутри осознанного сна, даже когда ты чувствуешь, что тебя сейчас выбросит». «Но ведь это все равно произойдет». «Да, если ты в песочнице, то есть в собственном сне. Обычно дриммера хватает на 15-30 минут, потом выбивает по-любому». Срабатывает предохранитель скафандра, но есть техники, позволяющие обходить это ограничение, особенно если ты не у себя в домике. «Как сейчас, да?» – поняла я. «Вот именно. Ладно, пойдем. Дорога хоть и близкая, но может быть опасной. Я чувствую, что нам предстоит очень неприятная встреча». Мы пошли по разбитым улицам, заваленным мусором и всяким хламом. Сильный ветер бросал в нас сухие листья деревьев, которых тут не было. Пустота. Но погодите, а это еще кто? Прямо перед нами возникла темная фигура, и мы замерли. «Здравствуй, Руслан!» – прозвучал мужской голос. «Наконец-то мы встретились. Сам понимаешь, бегать от меня можно долго, но только я решаю, когда произойдет финальная встреча». Артефактор сильно сжал мою руку, а потом отпустил ее и сделал шаг назад. Я поняла, что он боится, прямо почувствовала этот страх. К своему удивлению, сама я не испытывала этого же чувства. Перед нами стоял мужчина в черных штанах, длинном плаще и высоких армейских ботинках. На его бедрах торчали две кобуры. Лицо скрывал глубокий капюшон, но из-под него виднелись длинные белые волосы. Охотник! Он курил черную сигарету, а за его спиной парила прямо в воздухе странная катанна, светящаяся голубым светом. «Ты нашел меня», – сказал Руслан как можно спокойнее и засунул руки в карманы. «Не сильно и старался. Такие болваны, как ты, оставляют много следов. Радуйся, что не поймал тебя в реале, иначе бы Ехи бы уже откручивала тебе яйца против часовой стрелки». «Давай по-хорошему, Руслан. Я знаю, кто тебя надоумил на твой дурацкий поступок. У меня перед этим магом есть должок. Именно поэтому я разговариваю с тобой сейчас, а не иссушаю». «Не знаю, как бы поступил мой приятель маг в другой ситуации, но сейчас с ним была я, и он явно не хотел ударить в грязь лицом. Это уже позже я тяжело вздохнула, а в данный момент Руслан повел себя слишком нагло». «Сергей, я от тебя не боюсь. Ты даже не представляешь, какими артефактами я обладаю, чтобы прямо сейчас улизнуть от тебя!» Воскликнул он, и в его руках появился кристалл, горящий синим пламенем. «Не будь мудаком, чудик!» – хохотнул охотник. «Ты знаешь, что тебя ищет отдел М. Лим для тебя почти закрыт. Они привезли из Челябинска суперагентов, которых победить могу только я, и у меня для тебя херовые новости». Эти уберы ищут тебя, дерьма ты кусок. Не убегай, отдай мне артефакт. Я улажу все с ехи, и ты не пострадаешь. Мы отмажем тебя от агентов, и ты сможешь дальше проворачивать свои говноделишки. Согласись, это заманчивое предложение, от которого тебе нельзя отказываться, иначе тебе жопа, и ты это знаешь. Мне надоело с тобой играться в кошки-мышки». «Ага, так я тебе и поверил», – ответил Руслан. «Ехи меня ненавидит и иссушит при первой же встрече!» «Я не дам ей этого сделать, ты же знаешь, что мое слово имеет немалый вес в Ковине!» «Черта с два, поэтому просто иди нахер!» Ответил артефактор и сжал кулаки. «Он что, собирается драться? Ужас-то какой!» «Хорошо, пусть будет по-твоему!» Охотник пожал плечами и его силуэт задрожал. Я увидела, как тень отделилась от тела и стала принимать чудовищные черты, а дальше меня уже поволок Руслан. Мы бежали, как сумасшедшие по узким переулкам мертвого города, и я знала, за нами погоня. Я оглянулась, и меня прошиб озноб. Позади мчалось здоровенное чудовище с костяной головой. Тот самый монстр с капота автомобиля, огромный, с длинной черной гривой, из которой торчали костяные крючья. Чудище рычало, а все его шесть глаз светились зеленым светом. Кошмар какой! «Сейчас я открою портал!» – крикнул мне Руслан и сделал взмах рукой. Перед нами вспыхнули искры и появилась уже знакомая рябь. Мак прыгнул первым, я последовала за ним, но острая боль пронзила мои плечи и я от неожиданности отпустила руку парня. Она просто соскользнула. Портал закрылся, а меня потащило назад. Боль была очень сильной. Я прикоснулась к своим плечам и нащупала костяные ключи, которые вонзились прямо в тело, да с такой силой, что я упала. Какая жалость, кто-то не успел прыгнуть в портал. Рагни, отпусти ее. Острые ключи тут же исчезли, и я, наконец, выдохнула, повернулась к своим преследователям и встала на ноги. «Вы не знаете, с кем связались?» Сказала я, и в моих руках появилось пламя. «Да что ты говоришь?» Сергей рассмеялся. «Я тебя уже рассмотрел, но только поверхностно. Ты никто. Какой фокус ты мне покажешь? Давай мы срагнем в нетерпении». Я внимательно посмотрела на чудовище и мужчину. Они стояли рядом, и оба были без оружия. Катанные пистолеты покоились на своих местах. «Давай, бездарность, покажи мне класс!» Сергей забавлялся. Я тут же сосредоточилась, и в моих руках появились огненные плети. «А что дальше?» Пламенные хлысты ударили в чудовище охотника, но ничего не произошло. Сергей поймал одну из моих плетей левой рукой и потянул к себе. «На удивление, много света», – сказал он, когда я оказалась рядом с ним. Охотник схватил меня за шею и поднял высоко над землей. «Батарейка!» сказала чудовище нечеловеческим голосом. «Ее можно было бы и сушить, но мы уже неплохо потусили в могильнике. Нам не нужен ее свет». «Ага». Рука сжала меня за горло, а потом отбросила к каменной стене. «Но она необычная, согласись». «Да, в ней есть что-то такое, чего я раньше не видел», согласился монстр. Я сильно ударилась спиной, но вставать не торопилась. Подобрала коленки и обхватила их руками. С этими ребятами бесполезно сражаться. Все мое геройство растворилось, и что мне теперь делать, совершенно непонятно. Драться с ними бессмысленно, к тому же у меня нет никакого боевого опыта. Белый охотник слишком серьезный соперник. Этот босс не для моего уровня. «Я не готова сражаться с ними, просто не смогу. Я настоящая бездарность», как и сказал охотник. «Руслан спасет меня», – заявила я, но прозвучало это не слишком уверенно, и охотник громко засмеялся, а чудище завыло, изображая гогот. «Давай знакомиться, дурашка. Меня зовут Сергей, а это Рагни. Он фазовый волк. Мы симбионты. Знаешь, что это значит?» «Без понятия». «Да и похер, если честно. Я не буду тут читать лекции, как стать симбионтом. Про тебя мне уже сообщили. Якобы сильная ведьма, которая напугала нашу провидицу. А что мы имеем по факту, а, Рагни?» Волк подошел ближе. «Она ведьма, но очень слабая. То есть бездарность?» «Не совсем. В ней есть нечто такое, что не поддается моему восприятию». «Да ладно!» Сергей сбросил капюшон, и я увидела лицо охотника. Он был среднего возраста, длинные седые волосы, карие глаза, немного острые скулы. Не красавец, конечно, но есть в нем что-то завораживающее. Взгляд совершенно безумный. В этот момент я почувствовала себя Алисой, попавшей к шляпнику, а охотник присел на курточке напротив меня. «Я знаю, чего ты хочешь больше всего прямо сейчас», – тихо сказал он. «Проснуться, убедить себя в том, что это просто кошмар, но это у тебя не выйдет, а знаешь почему?» Сергей задрал рукава, а я увидела татуировки, пылающие зеленым светом. «Я хорошо подготовлен ко встрече с любым дриммером и иномирцем. Мне их набил тибетский монах традиции Бон. Слышала про таких?» «Нет», – безразлично произнесла я. «Не удивлен, но ты странная штучка. Рагни видит в тебе нечто уникальное, но я не понимаю, что это. Мне стоит в этом разобраться, но сначала я должен поймать Руслана. Ты знаешь, где он живет?» «Нет». «Плохо», – покачал головой Сергей. «Ты бесполезна. Я не буду выуживать из тебя информацию, потому что чувствую, что тебя просто используют, а значит, мы сыграем в очень простую игру». «В какую?» Спросила я и напряглась. Сергей встал и достал крупную серебряную монету. У нее две стороны. Странно было бы, если больше. На одной стороне изображены пистолеты, на другой ключи Я подброшу ее, и в зависимости от результата мы решим, кто тебя добьет. Чего? Я в ужасе уставилась на этого маньяка со страшной собакой. Хотела отползти подальше от них, но за спиной была только холодная стена. Бросай уже, прорычал волк. Рагни убивает долго и очень больно. Когда ты проснешься, то все твое тело будет в царапинах. А если выпадут пистолеты, то я просто пристрелю тебя. Сергей зловеще улыбнулся и ловко подбросил монетку. Я завораженно смотрела на блестящий крутящийся диск. Сергей поймал его, перевернул и накрыл ладонью. Фазовый волк в предвкушении раскрыл свою уродливую пасть, а у меня по телу побежали противные мурашки. «Что там? Показывай!» Рагни чуть ли не пританцовывал рядом с нами. Сергей раскрыл ладонь и довольно улыбнулся. Затем он встал с корточек и вынул из кобуры здоровенный хромированный пистолет с красивой гравировкой. «Нечестно!» – завыло чудище. «Брось еще раз! Уже пятый раз подряд выпадают пистолеты! Ты четыришь!» «Тише, мой друг!» Холодный ствол пистолета уперся в мой лоб, и я услышала щелчок взведенного курка. «Вы же это несерьезно, правда же?» Прошептала я. «А мы вообще несерьезные ребята, если ты еще не поняла!» «Расслабься! Все дриммеры, перешедшие мне дорогу, проходят через это, некоторые в первый и последний раз!» Улыбнулся Сергей и нажал на спусковой крючок.